Росли на плацдарме не по дням, а по часам. Питание им шло обильно. Земля, пыль, пот. Горячая плита, по которой полз раненый, слепо натыкаясь на комки глины, скосы, вымоины, камни, горячая плита под ним постепенно остывала. Он перестал звать деда, лакал воду распухшим языком, и все бодался и бодался с рекою,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 Обпенелая от сытости еле ползущие облака в шей накрыло людей на клочке земли, называемом Великокреницким плацдармом.